Глава 35. Два воина и хранитель клятвы произнесли все ритуальные фразы. Затем в колодце воли исчезли две монеты. Снова появившись, они принесли Мегасе роли охотника, а Эйдену право выбора места. Ожидая слов Мегасе и Эйдена, Пять ощутил волну лютой ненависти, исходившую от воинов клана Кречета, собравшихся в зале. Как такое большое количество людей может его ненавидеть? В глубине души он не изменился с того дня, когда заявил о своем желании обрести родовое имя. Но порой он не мог не думать, может быть, вражда и ненависть со стороны его товарищей из клана оправданы? Может быть, участием во второй аттестации и жизнью в качестве вольно рожденного он действительно лишил себя права на имя? Но к шестью для Эйдана полоса сомнений тянулась недолго. Он был воином клана, вернорождённым и достойным. И если он уже не доказал этого, продвинувшись так далеко на испытании крови, тогда получается, что мир сошёл с ума, и доблесть воина уже ничего не значит. Мигаса повернулся лицом к собравшимся. Я понимаю, что любые слова с моей стороны, не относящиеся к тому, какое оружие я выбираю, нарушают обычай, прогремел его голос, легко доносившийся до самых дальних рядов собравшихся. Но исход этого состязания за имя слишком важен, важен не только для меня, но для всего клана Кречета. Этот воин опозорил нас, и я больше не позволю ему чернить славное имя нашего клана. Его слова вызвали у толпы гул одобрения. И Эйден пожалел, что хранитель клятвы не может прервать ритуал и позволить им с Мегассой сразиться прямо здесь и сейчас. Имя Прайд, почётное имя, продолжал греметь Мегасса. Даже мы, ещё не заработавшие право его носить, но связанные одной линией крови, благоговейно относимся к нашему происхождению. Поколения воинов с этим именем героически сражались и часто со славой погибали на поле битвы. Они умирали не за то, чтобы наша линия была однажды запятнана воином, Который, несмотря на истинность рождения, вел жизнь вольняги, а не верно рожденного На планете Гектор несколько отличных воинов из моего звена погибли в суровом бою с воинами клана Мустанга Мстя за их смерть, мы уничтожили целое вражеское соединение Вот что значит быть воином клана Кречета Почему родовые имена нашего клана заслужили столь глубокое уважение? Почему так часто другие кланы пытаются завладеть генетическим наследием кречетов? Это происходит потому, что наши воины лучшие среди воинов всех кланов. Мы не можем смириться с тем, что приносит нам позор вместо уважения. Давайте же не позволим этому воину позорить нас дальше. Энергичным кивком Мигаса показал, что закончил речь и повернулся к хранителю клятвы. Хотя любые проявления чувств во время ритуала запрещались, по аудитории прошла шумная волна аплодисментов. Райза Прайд немедленно прекратила их, подняв руку. Но Мегаса уже выступил, и воины клана Кречета поддержали его. Эйден был врагом. Его следовало уничтожить. На мгновение он и сам в это поверил. Но он не мог позволить деморализовать себя какой-то речью как раз тогда, когда вот-вот должна была начаться финальная битва за право крови. Тут же Эйден поклялся, что расправится с Мегасой каким-нибудь особо жестоким способом. Если только суждено ему взять верх над Мегасой, то он оставит этого человека в живых, обречет его на позор быть побежденным тем самым воином, которому он вынес столь суровый приговор. Ничего не было удивительного в том, что Мегаса, знаменитый воин, выбрал способом ведения боя именно поединок двух роботов. Затем он и хранитель клятвы повернулись к Эйдену, чтобы услышать, какое место боя выбирает он. Эйден постарался говорить голосом, как можно более бесстрастным, чтобы не возбудить присутствующих еще сильнее. Место поединка я выбираю РЯЙ. Эти слова вызвали неоднозначную реакцию. Некоторых военов они рассердили, тогда как другие были явно поражены. РЯЙ спутник Железной Твердыни. Марта решила, что поскольку сила гравитации там в 6 раз меньше обычной, Мегаса не сможет полностью воспользоваться своим боевым опытом. И их с Эйденом шансы, насколько возможно, сравняются. По указанию Райзе Прайд, воинам был предоставлен час для привыкания к силе тяжести. Эйден знал, что у Мегаса уже есть опыт сражения в условиях с пониженной гравитацией, правда небольшой, Знал он также и то, что техник Мегаса изменил обычную конфигурацию бешеного пса в учтёте особенностей малой силы тяжести и отсутствия атмосферы. Кочевник также перенастроил оружие и управляющие системы разрушителя, но он сделал это, пользуясь техническим руководством. У него не было личного опыта приготовления робота к бою в таких условиях. Однако это не особо тревожило кочевника. Ощущение должно быть таким, как будто идёшь по подушкам, сказал он Эйтну. Еле летишь во сне. Помни только, что враг находится в таких же непривычных для него условиях, и всё будет в порядке. Странно слышать такой совет от техника-кочевника. «На службе у капитана Джоанны я обучился использовать в придачу к другим моим знаниям еще и психологию. Служить ей то же, что драться с панцирным ящером. Примерно это тебе сейчас и предстоит». «Ты не должен так говорить об офицере, у которого состоишь в подчинении, особенно в присутствии другого офицера». «Наверно, да» только меня не очень-то просто наказать. Спроси у капитана Джоанна. Кочевник, которого Эйден знал ещё с того времени, когда был кадетом по старею. Здорово сказалось на нём переделка, в которую он попал на Глории. Однако, несмотря на то, что одну руку ему приходилось держать под неестественным углом к телу, в разрушителе он копался как в собственном кармане. Когда от час предназначенный для климатизации стёк, Эйден, невзирая на сниженную гравитацию в условиях, в которой находился первый раз, чувствовал себя отлично. Ему нравилось, что разрушитель легко и плавно движется по пересечённой местности. Ему нравилось, что при каждом прыжке боевой робот казалось может улететь в космос, если только вовремя не переключить его на движение вниз. Ему нравилось, что оружие увеличивало с дальность действия, потому что не было сопротивления воздуха. Ему нравилось, как робот перескакивает через провалы и трещины даже без помощи прыжковых двигателей. По линии связи раздался резкий голос Райзы Прайд. Она объявила, что предоставленное противникам время кончилось. Пора было начинать поединок. Рэдн был готов. Пристёгнутый ремнями к командирскому креслу, он направил разрушитель прямо вперёд, зная, что Мегаса точно так же начал движение с другой стороны. Едва появившийся бешеный пёс Мегасы открыл огонь из больших лазеров. Выстрелы были точными, и броня разрушителя оказалась повреждённой в нескольких местах. Прежде чем Эйден увёл его под прикрытие, затем он снова направил машину туда, где находился Мегасса. На этот раз, предупредив врага, Эйден атаковал, выпустив залп РДД, и сразу же понял, что система наведения плохо настроена. Ракеты разорвались в 20 метрах от бешеного пса, и прежде чем Эйден успел выстрелить во второй раз, Мегасат вёл машину под защиту огромных валунов. Хотя пёс не имел возможности прыгать, его гигантские шаги казались прыжками. Мега сострелял при каждом шаге. Эйден чувствовал, как залпы срывают с его робота куски брони, видел, как, пролетев огромное расстояние, они падают на землю, поднимая облачка пыли. Вдруг, незамеченная до последнего момента, в разрушитель попала ракета. Эйдена сильно тряхнула, а робот, чуть не сбитый с ног, сильно качнулся. Затем его развернуло на 180 градусов, так что Мегаса смог беспрепятственно выстрелить ему в спину. Между тем, на твердыне в командном центре собравшиеся зрители спорили из-за места, откуда можно было бы лучше увидеть голографическое изображение битвы. Когда ракета Мегасы попала в разрушитель и развернула его, а затем лазерные импульсы ударили робота в спину, среди настроенной в пользу Мегасы аудитории поднялся громкий смех. Марта слегка отпрянула от перил, раздрадованная даже не столько положением Мейдона, сколько мстительной злобой своих товарищей. Когда кто-то вдруг положил руку ей на плечо, она резко обернулась, готовая дать отпор любому осмелевшему содотронуться до неё. В стоящем позади человеке она узнала Кайла Першо, которого видела на Великом совете. Могу я с вами поговорить, капитан? спросил он. Я не хочу отсюда уходить. Давайте поговорим после сражения. То, что я хочу сказать, может быть сказано и здесь. В любом случае все штальные сейчас заняты битвой. Марта вновь стала следить за голографическим изображением. Разрушитель Эйдена развернулся и вел сейчас бешеный огонь, чередуя выстрелы из пушки И, П и И. «Нет, Эйден», — подумала она, — «ты тратишь свой боезапас слишком быстро. Нельзя так скоро начинать решающую атаку, когда сражаешься с таким опытным воином, как Мегаса». «Я наблюдал за вами», — продолжал тем временем Каальпершоу. «Вы...» Наклоняйтесь вперёд всем телом, когда командиры идын атакуют. Я знаю, что вы выросли в одной сип-группе. Вы помогаете ему, не так ли? Я думаю, что вполне могу ответить на ваш вопрос утвердительно. Здесь нет никакого нарушения закона клана или традиций. Тогда зачем держать это в тайне? Вы стыдитесь помогать войну, который раньше сражался в роли вольнорождённого? Стыдитесь поддерживать воина, которого не поддерживает почти никто? Нет, я ничего не стыжусь. Моё тайное участие продиктовано политическими, а не стратегическими соображениями. Я не согласна с обвинениями против командира Эйдана, и я думаю, что он заслужил вторую попытку. Вот и всё. Вам, капитан, вероятно, интересно будет услышать, что я с вами согласен. Это была, наверное, единственная вещь, которую мог сказать Кальпершоу, чтобы отвлечь мартовцев от из сердца неа битвы. Мегаса сейчас немного отступил, используя рельеф местности, чтобы укрыться от ураганного огня Эйтона. Стрельба среди утесов и нагромождений скальных обломков бесполезна. Потраченные в пустую заряды живописно взрывались над поверхностью Реая, напоминая диковинные лучи некоего нового светила. «Вы поддерживаете его? Я думала, что вы, его начальник, презирали Эйдена». «Да, я его презирал, и, возможно, презираю и сейчас». Но после того, как он победил Лопаро в первом раунде испытания крови, я не мог не восхититься его боевыми качествами. Это всё, что у меня есть вам сказать. Я просто хотел, чтобы кто-нибудь из его товарищей узнал об этом, но капитан Жуана не стал бы меня слушать, а с Вальньяга я говорить не желаю. Так что я выбрал вас. Рёв толпы заставил Мартус снова перенести своё внимание на голографическое изображение. Мегаса неожиданно появился из-за нагромождения камней и дал два ракетных залпа. Образовавшееся от взрывов облако обломков и пыли создало на миг впечатление, что выстрелы уничтожили Лейдана и его разрушитель. Но уже в следующий момент Марта с облегчением увидела, как его боевой робот твёрдой походкой вышел из пылевой завесы. Когда Марта повернулась назад к Кайю Першу, тот уже ушёл. Она ещё не успела этому удивиться, как происходящее на поле боя заставило её забыть про Першу. Она была настолько поражена, что даже открыла рот. А этого с ней не случалось, кажется, ещё со времён СИБ группы. Разрушитель мчался на полной скорости прямо на бешеного пса, поливая его огнём из всех стволов. Он двигался так быстро, что создавалась иллюзия, будто он может опередить собственные выстрелы и разорвать в клочья самого себя своими же снарядами. Но Марта, конечно, боялась не этого. На Реае боевой робот способен развить скорость в шесть раз большую, чем при нормальной гравитации. Однако пониженная сила тяжести не могла не влиять на согласованную работу механизмов бегущего робота. Могло произойти все что угодно, от перегрева мускульных волокон до разрушения любой части корпуса. То, чего так боялась Марта, в конце концов и случилось. Нога бегущего разрушителя ударилась о какой-то скальный выступ слишком сильно. Нога, предназначенная для того, чтобы выдерживать вес 70-тонного робота, бегущего со скоростью 86 км в час, была просто механическим чудом со всеми своими креплениями и поглотителями напряжения. Но эдан превысил допустимую нагрузку примерно в 3 раза. Неудивительно, что нога подломилась в колене. Нижняя часть её отлетела, как направляющая стойка при старте космического корабля. По инерции разрушитель продолжал двигаться вперёд и пропрыгал на одной ноге ещё несколько шагов. Затем, остановившись, он закачался И как взорванное строение упал на бок и внезапно исчез. Эйдон не успел осознать случившееся, когда почувствовал, что падает. Он попытался восстановить равновесие, подтянув левую ногу, но поскольку теперь это была призрачная нога, ничего не произошло. Робот остановился у широкой трещины и некоторое время раскачивался на краю. Затем правая нога скользнула вперёд, и разрушитель полетел вниз. Падая, робот ударился о почти отвесную стену, и его развернуло передней частью вверх. Удар одной трещины был настолько силён, что Эйден потерял сознание. Голографическая аппаратура не зафиксировала момент падения. Разрушитель просто исчез из виду, как на плоском экране. Марта увидела, что боевой робот Мегасы остановился и некоторое время как будто вглядывался в чёрный оскал трещины, прежде чем подойти к ней. Марта не знала, считают ли судьи поединок уже законченным, если Мегаса пожелает Он может объявить о своей победе прямо сейчас. Тогда спасательные команды извлекут Эйдана из поверженного робота. Но Марта знала, что Мегаса, так же как и все остальные участники испытания, поклялся убить Эйдана. Было понятно, что он хочет сейчас сделать. У него осталось ещё много неиспользованных боеприпасов, и всё, что ему требуется сделать, Это выстрелить несколько раз вглубь трещины. Эйден не сможет катапультироваться. В безвоздушном пространстве Риая его ждёт мгновенная смерть. Только от мигаса зависит теперь, останется ли его противник жить, но вряд ли он позволит Эйдену такую роскошь. Жизнь привилегия сильнейших. Растолкнув скопившихся у перил воинов, К ней подошла Джоан. "Опять он проиграл из-за того же", бросила Анна. "Из-за чего?" мрачно спросила Марта. "Он опять заорвался, с ним всегда это случалось: в битвах, на испытаниях, в личных конфликтах. Если бы не этот недостаток, он прошёл бы первую аттестацию". Марти не хотела сейчас ничего обсуждать, особенно её возмущало, как холодно, словно ставя диагноз, говорит Джон. Мегаса же тем временем стоял на краю трещины. Он слегка наклонил машину, чтобы заглянуть внутрь. Придя наконец в себя, Эйден почувствовал страшную слабость. Взглянув наверх, он увидел склонившегося над провалом бешеного пса. За бортовым иллюминатором маячила физиономия Мигасы, который, видимо, не доверяя приборам, решил своими глазами посмотреть, в каком жалком положении оказался Эйден. Борясь с подступающей дурнотой, Эйден взглянул на вспомогательный экран, чтобы проверить состояние боезапаса. Несколько оставшихся ракет направлены под другим углом и потому бесполезны. П и и разрушен. В рабочем состоянии только пушка. Однако, в соответствии с информацией, высвеченной на экране, у неё заклинило механизм подачи снарядов. Можно рассчитывать только на одну очередь. Выстрелы с лука по разъярённому слону. Увидев, как Мега сомашет ему рукой из кабины, Эйден подумал, что стрелять нет никакого смысла. Он уже, можно сказать, мёртв. Ему хотелось закрыть глаза и просто покориться судьбе. Но даже в такой ситуации что-то в его душе не позволяло ему сдаться. Эйден никогда не сдавался. Во время кадетских учебных боёв он пытался испробовать все возможные манёвры, даже если они противоречили дававшему сосип группе учебному материалу. На первой аттестации он чуть не победил, применив необычную тактику. Похожие действия помогли ему пройти вторую аттестацию. Потом к стойкости, которая присутствовала в нём, вероятно, с первой секунды его жизни добавился боевой опыт. Но именно способность, несмотря ни на что, продолжать драться, принесла Эйдуну все его победы среди них и победу на Глории. Он тогда не сдался. Он не сдастся и теперь. Быстро прицелившись в видневшуюся из пропасти часть туловища бешеного пса, он выстрелил. Этой последней очередью Эйден бросал мигася и другим ненавидившим его воинам клана Кречета последний вызов. Они, конечно, не узнают об этом, но ему достаточно того, что об этом знает он сам. Эйден видел, что выстрел в бешеного пса оказался безрезультатным. Он видел даже пыль, поднявшуюся от попадания в плоскость кабины. Однако сначала он не заметил тончайшую трещину в кабине, образовавшуюся от разрыва снаряда. Первое, что бросилось Эйдену в глаза, это вырывавшаяся из точки попадания струя пара. Затем Эйден увидел и саму трещину, расширявшуюся прямо на глазах. И наконец, последним, стремительно летящее вперёд лицо Мегаса бледная, перекошенная, с широко открытыми глазами и разинутым ртом. Тут под воздействием внутреннего давления кабина разлетелась на куски. Тело Мигасы очевидно унесло вместе с обломками, но Эйден не заметил этого. Возможно, изувеченные останки Мигасы упали на лежавший в провале разрушитель. Победитель снова потерял сознание. Лейд не успела отреагировать на события последних мгновений схватки, но погружаясь в тьму и пустоту, уже знал, что прошёл испытание крови и обрёл долгожданное родовое имя.